Глава третья. Кукленыш и кукла. Над кустом шиповника кружилась белая бабочка, будто крупная снежинка заблудилась в предосеннем лесу. Изочка тихо подкралась, сложила лодочкой ладони. — Бабочка, бабочка, сядь посиди, я тебя не трону, только посмотрю. — Бросок! — сомкнутые ладони раскрылись. — Где бабочка? улетела, исчезла. А что это там, под шиповником у забора? Неужели кукла? Изочка хотела оповестить остальных, но подумала, что кто-нибудь непременно отберет находку, и сказала только рыжему Гришке. Дети долго рассматривали мягкого голыша, слабо обтянутого тонкой резиной, цвета красной глины. По некоторым признакам Изочка поняла, что это не кукла, а кукленыш, то есть мальчик. Когда сторож позвал детей на поливку, шмыгнула к шиповнику, завернула игрушку в подол и бегом в общежитие. Дома попробовала поднять закрытые веки кукленыша. Показалось что-то темное, мутное. Испугалась, не стала дальше открывать, побаюкала, укутав платок. — Спеть тебе колыбельную. Подождала ответа и попросила себя, закукленыша, вежливым голоском. «Козину песню, пожалуйста!» Пела полюбившийся романс, как понимала его сама. «Утро туманное, утро с едою!» Сквозь прозрачно-бисерный туман, на ветках деревьев яркими елочными шарами, проступали румяные яблоки. Брижущие, если укусишь сладким соком. Мария сказала, что они только с виду похожи на помидоры, а на самом деле слаще не бывает. Казалось, милый кукленыш прислушивается к песне, плотно прилегающими к голове ушками, шевеля крохотными пальчиками совальцами ноготков. Заметив в окно мать, Изочка выбежала навстречу. — Смотри, что я нашла! и протянула голыша в платке. Мария вгляделась, оттолкнула Изочкины руки и вдруг закричала так громко, что стало стыдно за нее. Из общежития выскочили люди, посмотрели на куклу мальчика, на девочку. Женщины почему-то тоже заорали дурными визгливыми голосами. Соседка тети Матрена смешно вопила. Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Дядя Паша выхватил кукленыша у Изочки из рук, положил его на крыльцо. Народ, перешептываясь, столпился вокруг. Появился дядя-милиционер в нарядной белой форме со звездочками на погонах. Изочка заметила звездочки, когда он нагнулся, и сказал два непонятных слова. «Аборт подпольный». Потом велел показать ему тот куст шиповника, у огородного забора, где Изочка обнаружила куклу. Куклёныш по имени Аборт оказался капустным гномом-вредителем. Так объяснил рыжий Гришка. Гном выходил поедать совхозные овощи из-под пола земли, поэтому и фамилия его была — Подпольный. — Детёныш Небелунгов! — ахнула про себя Изочка. Мария совсем недавно пересказала ей папину любимую сказку — о волшебном кольце Нибелунга, повелителя злых гномов. Примечание. Кольцо Нибелунга — оперная тетралогия Вагнера, основанная на сказаниях скандинавского и древнегерманского эпосов. Наверное, малыш проделывал и другие ужасные злодейства. Недаром его все боялись и не хотели взять в руки. Мария остервенела, содрала с дочери ни в чем не повинное платье и кинула его в печь. Вымотая до скрипа изочка, лежа на тахте, вжалась в стену и поплакала с расчетом, чтобы Мария услышала. Но та не желала слышать, хотя изочке в самом деле было плохо и жалко себя и детеныша. «Где гномикам брать пищу, если они не умеют добывать ее по-другому?» Что теперь сделают с бедным человечком? Как накажут? Неужели посадят в тюрьму? Ночью приснился сказочный сон. Аборт подпольный превратился в маленького живого мальчика и повел изочку в свою страну. Туманный лес, полный сладких яблок и ласковых птиц. Птицы распевали музыку. Высокие деревья с резными лаковыми листьями стояли свободные и не загораживали друг друга. По низу вместо кустов и валежника растелялся прохладный муравчатый ковер. Нивы печальные. Они взаправду были печальные. Но как-то по-светлому, хотя снег их не покрывал. Грациозно, бесшумно скользили по нивам серебристые тени, пропадая в тумане. В траве там и сам светились цветы, издалека похожие на стрельчатые пятиконечные звезды, как на погонах у дяденьки милиционера. Изочка долго играла с мальчиком небелунгом плескалась с ним в зеленом ручье, под поджурчащее шепот воды, и бегала на перегонки по тропинке, усыпанной тонко молотым песком. Она сообразила, что этот лес и Нивы, небо. Вальхалла, так называется верхний мир по папиной сказке. Изочке хотелось погостить Вальхалле подольше и Марию привести сюда, но мальчик грустно покачал темной головкой «нельзя» и проводил обратно. Проснулась Изочка под утро, спине стало липко и холодно. Поняла, что описалась. «вот тебе и зеленый ручей». Снова немножко поплакала. Теперь уже потому, что лежать на мокром, стало нестерпимо. Обудить Марию стыдно, но надо. После чудесного сна окружающее впервые показалось пасмурным и враждебным. Мария не стала ругать. Сполоснула простыню и только собралась на работу, как в дверь постучал дядя Паша. Топчась на пороге, высунул из-за спины маленький сверток. Я тут игрушку принес, куколку. Он еще не договорил, а Мария почему-то испугалась. Что? Да вы не бойтесь, заторопился дядя Паша. Она аж из бересты. Куклу славный дядька связал из закруток березовой коры. Только не с белой а со светло-охристой внутренней стороны. Втиснул в плетеное берестяное туловище круглую голову с жесткой косицей из конских волос, толстыми стежками стянул к тельцу смешно торчащие ручки с деревянными ладошками и ножки с искусно вырезанными ступнями. Во все стороны распыжился красный в белую крапинку сарафан, в косице алая лента, на щеках румянец. Кукла улыбнулась нарисованным ртом, веселыми бусинками-глазками, и кулачок Изочкиного сердца откликнулся восторженным стуком. «Спасибо!» — смущенно поблагодарила Мария. Подтолкнула дочку к игрушке. «Вот и подружка тебе! Чтоб не скучала!» Изочка прижала куклу к груди и назвала сказочным именем «Аленушка». Ими ласкала слух мягким звуком. Эль. «Люблю, Лена, Ленин и Зольда». В зажмуренных глазах изочки раскрутился хоровод сарафанных девушек в березовой роще. Открыла глаза, кукла улыбнулась еще ласковее, живая, рожденная не в бездушном фабричном потоке среди множества двойников, а в теплых руках доброго человека. Другой такой не было на свете. Аленушке пришлись в пору ажурный стол и стульчики, смастеренные папой Хаимом из жестяных банок. Изочка играла весь день и не заскучала ни разу. Мария вспомнила вечером, рассматривая дяде Пашин подарок. Моис рассказывала, что в прежние времена, при рождении ребенка, Якуты скручивали куклу из бересты. Она называлась Огокут, детская душа человека. Когда в свой срок приходила к человеку смерть, куклу сжигали, чтобы человеческая душа, уходя в небо, очистилась. Что такое душа, Маричка? То, что у человека внутри... В кишках? Душа в сердце, маленькая, ты надоедай и приставала. Она с глазами и ногами, сторож говорил. «Маричка, а папу похоронили?» «Похоронили», — рассеянно кивнула Мария, отходя к этажерке. «Ой, как хорошо!» — с облегчением вздохнула Изочка. «А то я думала, что если его не похоронили и оставили тело наружу, папина душа плачет в какой-нибудь старой юрте, и смерть не берет его к себе». «О чем ты говоришь?» Обернулась в удивлении Мария. «Где ты наслушалась этих глупостей? Мы же с тобой каждый год ходили на кладбище за кирпичкой. Ты и забыла могилу папы?» Изочка, и впрямь много чего забыла. Год — это же много. «Маричка, что такое смерть?» «Это когда человек не живет на земле». «Где же он живет?» «На том свете». «В Альхале?» «При чем тут Вальхалла? В твоей голове все перепуталось». «А что этот человек, Валь, там делает?» «Ничего не делает», — рассердилась Мария. «Что за человек неугомонный?» И тут Изочку озарила. «Папа тоже на том свете?» Мария не ответила. Изочка замерла. «Раз папа Хаем далеко». Почему бы папа ей не согласиться стать дядей Паши? Папа она ваучу не видела, и не знает, какой он, а сосед умеет мастерить настоящих кукол и лесных человечков. Мария достала из ящичка и тажерки документы, нашла фотографию отца. Изочка сто раз ее видела. На удивленном папином лице блестели большие глаза а близкие к переносию брови поднимались вверх, будто фотограф показал что-то диковинное, и в этот миг сделал снимок. Мария сказала, что папа Хаем очень-очень любил Изочку, но однажды ушел. Изочка не спросила, куда ушел. Она была спокойна за папу. Знала теперь, что он на том свете, и неважно, Вальхаулой или по-другому называется туманная лесная страна. Главное, папа живет среди яблок и серебристых теней. Ему не скучно, и есть что кушать. Папиной дочке теперь тоже не скучно. У нее есть Аленушка.